Глава 58. Лекси Рид. «Как думаешь, куда она пропала?» Спрашиваю Ника, поудобнее усаживаясь в кресло, пристегивая ремень безопасности. Наш самолет до Денвера, в котором происходила пересадка на рейс до Майами, готовился ко взлету. Включились двигатели, лайнер медленно выехал на взлетную полосу, разогнался и взвыл ввысь. Внизу проносились дома, поля, леса и дороги, с каждой секунды становившиеся все меньше и меньше, словно миниатюры в иллюминаторе. Вскоре вид сменился на бесконечное полотно белых облаков, будто укрывающих землю пушистым одеялом. Ее ведь и дома нет, и тетка понятия не имеет, где твоя одноклассница», задумчиво ответил он, после недолгого молчания удобно откидываясь на сиденье. У меня вновь пробежали мурашки по коже. От воспоминания о том, как мы в полночь постучали в дверь дома Сары Дойл, как пришлось вновь поговорить с этой неприятной женщиной. Рид, тебе не показалось странным, что Марта не знает, где именно работает Сара? Она ведь говорила, что эта тетя заставляет ее. Кто-то из ней твоих точно врет, Либо Сара, либо тетка просто не хочет говорить правду. Мы разберемся с этим. Как только вернемся из Флориды, Лекси, обещаю, я уничтожу каждого, кто захочет навредить тебе. Ник крепко сжимает мою ладонь, переплетя наши пальцы, и я кладу голову ему на плечо. «Знаю. Просто обними меня, ладно? Так мне гораздо спокойнее». Блэк протянул руку и привлек меня к себе. Крепко обнял, притянув к груди, зарывшись носом волосы, и я услышала сумасшедшее биение его сердца. «Правда, только в его объятиях мне всегда будет тепло и безмятежно. Крепкие, надежные, убаюкивающие, так сильно похожие на успокаивающие объятия отца». «Разместившись в том же отеле, что и Бил, находящемся в шумном даунтауне, я попыталась выведать у администратора, в каком номере остановился крестный». Безрезультатно, конечно. Русоволосая женщина была непреклонна, не желая нарушать политику компании. И все же после разговора с Блэком, поддавшись его чертовскому обаянию, нам удалось узнать, что бывший партнер отца заказал автомобиль. Он собирался пообедать в ресторане, затем к семи вечера отправиться на стройку. Пока Ник принимал душ, я созвонилась с детективом Ли, сообщив, что мы на месте. Джесси Рис еще в прошлую нашу встречу в Миссуле пообещал отправить к нам на помощь своего младшего брата полицейского, который служил в Майами. На всякий случай, если Бил удумает скрыться. Я также подготовила крошечный диктофон, дабы записать наш разговор с крестным. Вся ситуация была крайне неприятной. Она удручала, заставляла чувствовать, словно именно я предаю мужчину, что на протяжении всего детства был добр ко мне. И только мысли о том, что с огромной вероятностью именно Билл Гибсон лгал всем вокруг, подставив отца, не давали усомниться в наших планах. Не забыла позвонить матери, которая волновалась настолько, что порывалась приехать из Израиля и встретиться с крёстным сама. Пришлось успокаивать Джоан, обещая не лезть в неприятности. Хотя сомневаюсь, что старший Рит мне поверила. Ближе к 7 вечера мы с Блэком заказали такси и отправились через залив Бискейн прямиком в Майами-Бич, на землю, где в будущем вырастут новенькие отели Sands Hotels International под названием Sands Ocean Oceanfront Resort. Выйдя из автомобиля, я осмотрелась. На фундаменте на первой береговой линии с выходом прямиком к океану уже началось строительство первых стен для будущих двух корпусов. Через дорогу еще не заложили фундамент для третьего корпуса, но вовсю готовились к сносу старого здания, на месте которого в скором будущем расположится наш новый офис с видом на залив и даунтаун. Так как у пляжной линии Билла мы не нашли, то направились прямиком туда. Тракторы и бульдозеры уже пригнали на территорию, конструкции обвязали стальными тросами, и сейчас большинство рабочих дружно ужинали, перекрикиваясь друг с другом. Прораб приветливо поздоровался и выдал нам каски, сообщив, что крестный находится внутри здания. Я быстрым шагом направилась ко входу, но меня остановил Ник, у которого зазвонил телефон. «Это Рис, Лекси! Я поговорю, и мы найдем мистера Гибсона вместе!» — воскликнул Блэк, пытаясь перекричать перфоратор, который издавал настолько громкий и противный долбящий звук, что я зажмурилась от раздражения. Я кивнула и, прислонившись к стене, стала наблюдать за удаляющейся фигурой Ника. Минута, две, пять. Но он не спешил возвращаться. Что такого важного он обсуждает с Джесси, и какого черта я должна тут ждать? Это всего-навсего Бил. Мы просто поговорим. Тот самый Бил, который, скорее всего, заказал жестокое убийство твоего отца, промелькнула в голове логичная мысль. Не убьет же он меня при таком количестве свидетелей в самом деле. Мудро рассудил я в ответ. Голос разума не ответил. Посему я решила все-таки зайти в здание одна. Не будет же Блэк разговаривать по телефону вечно. Пройдя прямо по длинному коридору мимо пустых маленьких комнаток, со входов в которые уже успели снять все двери, я очутилась в большом помещении. Крёстный стоял возле стены и рассматривал чертежи, лежащие на столе. Единственным оставшимся тут предмете мебели, вместе со вторым прорабом. Бил! окликнул я мужчину, стараясь придать лицу спокойное и безмятежное выражение. Лекси, как ты тут оказалась? с искренним изумлением произнес он. Да вот. Решила сделать сюрприз. со зрядной долей ехидства ответила я. Неужто не рад видеть меня? Нет, дорогая, просто неожиданно. Предупреди заранее, я встретил бы тебя по-человечески. Вы не могли бы оставить нас с мистером Гибсоном наедине? Обратилась я к работнику стройки. Билл удивленно вскинул брови и тотчас нахмурился. Как только прораб покинул помещение, я подошла к крестному вплотную и, не сдерживая себя, выпалила, что есть мочи. Как ты мог? Как? «Я верила тебе! Он верил тебе!» Кричала я, заходясь в самые настоящие истерики, осознавая, что мое эмоциональное состояние пошатнулось. За этот год мне хватило боли. Ее было так много, что, казалось, больше и быть не может. И только успокоившись со временем, научившись вновь жить нормально, вернувшись в привычный ритм, я понимала, как шатко мое спокойствие. Мысли о предательстве лучшего друга отца обрушили на меня целый галлон новой боли, и это почти сломило меня. Почти. Но я не могла уступить слабости. Обязана была бороться, чтобы не проиграть, дабы наказать всех виновных. «О чем ты говоришь, Лекси? Я тебя совсем не понимаю», спокойно произнес Бил и встряхнул меня за плечи. «В чем ты меня обвиняешь? Ты устроил взрыв 15 лет назад ведь так? Не смей отрицать. Я все знаю». Он молчал, и паника внутри меня била сильнее. «Ты специально подставил отца», прошептала я, качая головой. «Все было ложью». «Абсолютно все, А потом, ты просто избавился от него, да?» «Лекси нет. Я делал многое для бизнеса. Такова жизнь». Голос Крёстного звучал уверенно и успокаивающе. «Но никогда не вредил Артуру. Он был моим единственным другом. Как ты можешь говорить подобное? Ты врешь. Зачем тогда был тот взрыв? Для чего ты платил бандитам? Почему умер человек?» Я всхлипнула, и Билл вновь встряхнул меня. «Успокойся и послушай. 15 лет назад мы планировали построить второй отель на озере Флатхи, но конкуренты не могли нам этого позволить. В те времена...» Он замолчал, подыскивая подходящие слова. «Были другие лекси. А мы были молоды и не имели должных связей. Вашей семье угрожали. Я испугался, что начнут угрожать и мне. Или сделают что-то похуже со всеми нами. Потому решил подстроить взрыв. Твой отец всегда был слишком упрямым. Настолько, что не хотел сдаваться и отступать. Но так нужно было, понимаешь? Улыбка Билла стала печальной. Иначе нашим жизням грозила опасность. Подрыв должен был заставить твоего отца продать землю, и все. Но люди просчитались, думая, что на объекте не осталось никого. Погиб строитель, задержавшийся там. Кто он? Обычный молодой мужчина по фамилии Трэвис. Я заплатил его семье большую компенсацию, взял кредит, остался совсем на мели. но все равно не смог простить себя. Даже спустя годы. Почему-то молчал. Бросил ему это резко обвиняюще. Уничтожил все документы, видеозаписи. Кто-то из его семьи мог убить отца. А все из-за тебя. Я ничего не скрывал. Когда мы продали землю, я перебрался все Сиэтл, в Мисулу. Мы с Артуром нашли инвестора. Основали офисы, начали строить другие отели. Позже я узнавал о судьбе семьи того мужчины. Но информация пропала. Единственные найденные мной, все Тревисы значились погибшими в пожаре. «В конце концов, я перестал искать», — пояснил крёстный неохотно. «Я никогда не хотел, чтобы ты или Артур пострадали. Я... Но договорить мне было не суждено». услышала, как загудел пол, увидела, как затрещали и брызнули осколками стекла в оконных проемах, различила громкое рит и успела заметить силуэт Ника, вбежавшего в помещение. Тут же, почувствовала, как осколки больно впиваются в руки и лицо, слух резанул звук такой мощности, что, казалось, лопнут барабанные перепонки. Я понимала, что через секунду останусь погребенной под рушащимся потолком. Но кто-то вытолкнул меня в коридор со всей силы, а взрывная волна отбросила еще дальше. Падая, словно в замедленно Съемки я наблюдала, как в помещении, где я только что находилась, крупными глыбами оседает потолок, сминая под собой тот самый стол с чертежами, как огненное облако поднимается вверх, а потом исчезает, оставляя лишь пыль. Различила лишь силуэт юноши, повалившегося на пол, лица которого я не могла разглядеть, как ни старалась, и Блэка, тотчас пропавшего из поля моего зрения». Я, почти ничего не видя, попыталась подняться на ноги, но не смогла. Казалось, силы покидают меня, и не свалиться в обморок мне не давала лишь одна мысль иглой пронзающее сердце. Жив ли Ник? Попыталась встать снова, и у меня почти получилось, но чужая ладонь грубо накрыла мой рот. «Какая же ты живучая, Лексирит!» «Не то, что твой папаша!» Один вздох, и поняла, кто это, даже не видя. «Убийца отца, пришедшая за мной».